Наши поворчали, как это бывает в таких случаях, но все-таки позволили нагрузить Баркас до отказа, и мы поплыли дальше по каналу. Случись такое у нас на родине, я бы решительно воспротивился, но здесь я иностранец и потому смолчал. Не так, однако, повел себя тот пассажир, пробившись сквозь толпу на палубе, а мы почти все были там, и не обращаясь ни к кому в частности, он произнес следующий монолог. «Возможно, это устраивает вас, возможно, но меня это не устраивает. С этим, возможно, могут мириться те, кто из Восточных Штатов, или кто учился в Бостоне, но не я, уж это бесспорно, и я вам прямо заявляю, да. Я из красных лесов Миссисипи, вот я откуда, и солнце у нас, когда палит, так уж палит. Там, где я живу, оно не тусклое, ничуть не тусклое, нет». «Я житель Красных Лесов, вот я кто. Я не какой-нибудь белоручка. У нас нет неженок, где я живу. Мы народ грубый, очень грубый. Если людям из Восточных Штатов и тем, кто учится в Бостоне, это нравится, прекрасно. А я не из такого теста и не так воспитан, нет. Этой компании не мешает вправить мозги, вот оно что. Я им покажу, не на такого напали, я им не понравлюсь, никак не понравлюсь. Напихали народу, прямо скажем, через край». В конце каждой из этих коротких фраз он поворачивался на каблуках и шествовал в обратном направлении. Закончив новую короткую фразу, резко останавливался и опять поворачивал назад. Не берусь сказать, какой грозный смысл таился в словах этого жителя Красных Лесов. Знаю только, что все остальные пассажиры с восхищением и ужасом взирали на него. Баркас вскоре вернулся к причалу, и нас избавили от всех пионеров, каких лаской или таской удалось убедить сойти на берег когда мы снова тронулись в путь некоторые из наших хребрецов набрались храбрости признать что наше положение улучшилось и отважились сказать мы вам очень благодарны сэр на что обитатель красных лесов махнув рукой и продолжая по прежнему ходить взад и вперед по палубе ответил ни за что вы не моего поля ягода могли бы сами за себя постоять уж вы то могли бы я проложил дорогу Теперь белоручки и беженки из восточных штатов могут по ней идти, если угодно. Я не белоручка, нет, я из красных лесов Миссисипи, вот я кто, и так далее, и тому подобное. Учитывая его заслуги перед обществом, ему единодушно выделили на ночь один из столов, а из-за столов здесь идет жестокая распря, и на все время путешествия предоставили самый теплый уголок у печки. И он так и просидел там. Я ни разу не видел, чтобы он был чем-то занят и не слышал от него больше ни слова, если не считать одной фразы, которую он пробормотал себе под нос с коротким вызывающим смешком, когда в Питтсбурге в темноте выгружали вещи, и я среди сутолоки и суматохи споткнулся об него, выходя из каюты, на пороге которой он сидел, покуривая сигару. «Уж я-то не белоручка, нет! Я из красных лесов Миссисипи, черт побери!» Отсюда... Я делаю вывод, что у него вошло в привычку повторять эти слова, но подтвердить свой вывод под присягой я не мог бы даже по требованию моей королевы или же отечества. Поскольку в нашем повествовании мы еще не дошли до Питтсбурга, могу заметить, что завтрак на судне был, пожалуй, наименее аппетитной трапезой, ибо в дополнение ко всяким острым ароматам, Источаемым помянутыми яствами от устроенной рядом стойки исходили пары джина, виски, бренди и рома, к которым явственно примешивался застоялый запах табака. Многие пассажиры, понятно джентльмены, не особенно заботились о чистоте своего белья, которое подчас было таким же желто бурым как ручейки, вытекшие у них из уголков рта, когда они жевали табак, да так и засохшие. К тому же воздух еще не успевал очиститься от запаха, порожденного тридцатью только что убранными постелями, о которых время от времени более настойчиво напоминало появление некой дичи, не числящейся в меню. И все-таки, несмотря на эти нелады, а и в них я усматривал что-то забавное, подобный способ путешествия не лишен был приятности, и я с большим удовольствием вспоминаю сейчас о многом. Даже выбежать в пять часов утра с голой шеей из смарадной каюты на грязную палубу, зачерпнуть ледяной воды, погрузить в нее голову и вытащить освеженную и пылающую от холода, как это хорошо. Прогулка быстрым пружинистым шагом по бичевнику в промежутке между умыванием и завтраком, когда каждая вена и каждая артерия трепещут здоровьем. Волшебная красота нарождающегося дня, когда свет словно льется отовсюду. Ленивое покачивание судна, когда лежишь, ничего не делая, на палубе и смотришь на ярко-синее небо. Не смотришь, а погружаешь в него взгляд. Бесшумное скольжение ночью мимо хмурых гор, ощетинившихся темными деревьями и вдруг взъерившихся где-то в высоте одной пламенеющей красной точкой. Там невидимые люди лежат в круг костра. Мерцание ярких звезд, которых не тревожит ни шум колеса, ни свист пара. Не иной какой-либо звук, только прозрачно журчит вода, рассекаемая нашим суденышком. Какие все это чистые радости. Потом потянулись новые селения, и одинокие хижины, и бревенчатые дома, зрелище, особенно интересное для иностранца, прибывшего из старой обжитой страны. Хижины с простыми глиняными печами, сложенными снаружи, а рядом помещения для свиней. Немногим хуже иного человеческого жилья. Окна с выбитыми стеклами, заделанные старыми шляпами, тряпками, старыми досками, остатками одеял и бумагой. Прямо под открытым небом стоят самодельные кухонные шкафы без дверец, где хранится скудная домашняя утварь, глиняные кувшины и горшки. Глазу не на чем отдохнуть. То поля пшеницы, густо усеянные корягами толстенных деревьев, то извечные болота и унылые топи, где сотни прогнивших стволов и спутанных ветвей мокнут в стоячей воде, а как угнетает вид огромных пространств, где поселенцы выжигают лес, израненные тела деревьев лежат вокруг точно трупы убитых, а среди них то здесь, то там какой-нибудь черный обугленный исполин вздымает к небу иссохшие руки и словно призывает проклятие на головы своих врагов. Порою ночью наш путь пролегал по пустынной теснине, похожей на проходы в шотландских горах. Вода сверкала и отливала холодным блеском в свете луны, а высокие крутые холмы так близко подступали к нам, что казалось, нет отсюда иного выхода, кроме узкой дорожки, оставшейся позади.